Вторая дорожка, третьей кассеты. Все стены квартиры были увешаны ключами разнообразных размеров и назначений. Здесь были ключи от амбарного замка и ключи от города Антверпена. «На свидание?» — поинтересовался Гусаков, шагая мимо ключей. «Да», — сознался Никитин. «Влюбился?» — с завистью спросил Гусаков. «Вы знаете, она совсем другая, чем все». «Это всегда вначале так кажется!» «Нет!» Никитин остановился и остановил Гусакова. «Все это все, а она это она!» Гусаков открыл шкаф. Гардероб у него был, скажем, прямо богаче, чем у Никитина, и выбор галстуков шире. Одних сплошных штук четырнадцать. «Надевайте!» Гусаков протянул ему галстук из своей коллекции. «Неудобно», — сознался Никитин, — «дарю». Видимо, Гусакову понравилась роль Деда Мороза. Он повязал галстук широким роскошным узлом на тощей высокой шее Никитина, потом снял с плечиков золотистый замшевый пиджак. «А вот это будет в тон галстуку!» «Ой, что вы, я не возьму! А вдруг запачкаю?» «А ты не пачкой? Гусаков обредил Никитина в пиджак и отступил на шаг, прищурившись. Перед ним стоял совершенно иной Никитин, чем тот, который пришел десять минут назад. От нового Никитина веяло другими городскими привычками, как будто он только что вернулся из самого красивого королевства, и у него в портфеле лежит новенькая пара хрустальных башмачков тридцать седьмой размер. «Вам очень идет!» — позавидовал Гусаков. «Мне он, пожалуй, маловат!» «А я вам сегодня же верну!» — испугался Никитин. Он боялся, что ему подарят пиджак, и сердце не справится, лопнет от благодарности. «Можно и завтра!» — успокоил Гусаков. «Он играл роль Деда Мороза, а не сумасшедшего, и пиджак из антилопы он дарить не собирался!» То, что это была антилопа, а не свинья, нигде не было написано, но все же благородное происхождение пиджака каким-то образом читалось и как бы перемещало обладателя в другой социальный слой. В комнату заглянула Изабелла. «Влюбился», — объяснил Гусаков происходящее, — «на свидание идет». «Да?» Тихо и глубоко обрадовалась Изабелла, всматриваясь в Никитина, как бы ища в нем приметы избранности. «А почему такое лицо?» «Я боюсь», — сознался Никитин. «Мы с ней, откровенно говоря, почти не знакомы». Гусаков открыл бар, налил полстакана виски, протянул. «Спасибо», — поблагодарил Никитин, «только я не пью». «А вам никто и не предлагает пить». «Это маленький допинг, как лекарство». Никитин послушно выпил и закашлялся, постоял в некоторой прострации, потом пошел в той же самой прострации, закрыл за собой дверь. «Странный», — сказала Изабелла. «Есть немножко», — подтвердил Гусаков. «Но способный, любит науку, а не себя в науке». «А почему бы тебе не назначить его на место Кошелева?» — предложила Изабелла. «А Кошелева куда? На пенсию или на повышение?» Гусаков посмотрел на жену, вернее, сквозь жену, обдумывая предложение. «А не рано?» — усомнился Гусаков. «Человек все должен получить в этой жизни своевременно, пока ему этого хочется». Вон на Кубе все министры молодые. Так то Куба, раздумчиво проговорил Гусаков, там климат другой, там бананы растут. Никитин тем временем пересек двор, решительно вошел в пятый подъезд, поднялся пешком на третий этаж, подошел к квартире двенадцать, постоял. Потом повернулся, также решительно зашагал обратно. На углу синими буквами было написано «Синяя птица» и под надписью «Нарисована птица», но какая именно, непонятно. Никитину было не до птицы. Он вошел в кафе и спросил официантку, «У вас нет чего-нибудь немножко выпить? Грамм пятьдесят». «У нас не распивочная?» — высокомерно ответила официантка. «Простите, а где ближайшая распивочная?» «В магазине». Очередь в винный отдел была длинная, но текла довольно бодро, и Никитин довольно скоро предстал перед продавщицей Нюрой. На Нюре был синий берет, белый халат и под глазом давний, уже выцветший синяк. Может быть, Нюра разодралась с недисциплинированным покупателем? Скажите, пожалуйста, а у вас э, такие маленькие бутылочки есть? — спросил Никитин и, раздвинув большой и указательный палец, показал размер бутылочки. «Мерзавчики!» — подсказали за спиной. «Да, мерзавчики!» — подтвердил Никитин. «Нет!» — ответила Нюра, как бы обижаясь на невыполнимое требование. «А чуть больше!» «Чекушка!» — подсказали за спиной. «Да, чекушка!» «Нет!» «Не задерживайте!» — потребовали в очереди. «Тут люди на работу торопятся!» Никитин послушно отошел от прилавка, остановился в растерянности. «Может, скооперируемся?» — спросил, подходя, благообразный господин с бородкой, похожий на члена Государственной Думы. «А может, и бывший член?» «Мне тоже не нужно целой бутылки. Возьмем и разольем, кому сколько надо». Никитин вернулся к Нюре. В очередь потребовали за спиной. «Но я же стоял, ведь я стоял?» — спросил Никитин у Нюры, восстанавливая справедливость. «Как очередь решит?» — распорядилась Нюра. Она сама ничего единолично не решала и была как бы частью текучего коллектива, именуемого «Очередь». Никитин махнул рукой на справедливость и встал в хвост. «Какое безобразие!» — привычно возмутился господин с бородкой. «Вот мне надо немножко спирта для компресса, а в аптеке без рецепта не дают». И тут появился Федя. На его лице и одежде отчетливо читалась вся его прошлая и настоящая жизнь. «Давай возьму», — предложил Федя, дергая за пятерку, выступающую из пальцев Никитина. Не дожидаясь ответа, он, видимо, не нуждался в нем, Федя взял деньги и пошел в начало очереди. «Бутылочку, Нюра!» — он протянул пятерку через головы. «В очередь!» — потребовала очередь. «Для больного беру», — объяснил Федя и взял бутылку также через головы. Видимо, у него с Нюрой была своя мафия. Отнес Никитину бутылку и рубль сорок сдачи. «Пошли», — скомандовал он, — «стакан у меня есть». Трое вышли из магазина. По улице шел транспорт и пешеходы. Текла своя уличная жизнь. «Давай во двор», — предложил Федя и первым направился подарку. Остановились возле песочницы под детским грибком. Два мальчика дошкольного возраста строили из песка туннель. «Здесь неудобно», — сказал Никитин. Перешли за угол. За углом стояли высокие баки с пищевыми отходами. Господин достал портмоне, стал копаться в мелочи. «Вот!» Он протянул Феде три монеты. «Здесь 60 копеек, мне совсем чуть чуточку Федя вытащил из кармана стакан, обтер его изнутри полой пиджака, откупорил бутылку и отлил немножко в стакан. Посмотрел, подумал и в результате размышлений аккуратно отлил половину обратно в бутылку. «Держи», — сказал он, протягивая, — «тут ровно на шестьдесят». Господин взял стакан и пошел. «Э, ты куда?» — удивился Федя. «Домой мне собаке надо компресс сделать». «Ее кошка оцарапала», — объяснил господин. «А стакан? Что он тебе? Дары природы? Он, между прочим, денег стоит. Сколько? Полтинник». Господин снова покопался в своем портмоне, достал пятьдесят копеек, отдал Феде и ушел. «От жлобяра!» — возмутился Федя. «Собак, значит, из стакана, а люди из бутылки!» Он отметил ногтем свою долю, выпил, проверил, сделал еще два глотка, после чего протянул Никитину. «На!» «Ой, как-то я не могу!» — смутился Никитин. «А ты вдохни воздуху!» — проинструктировал Федя. Никитин послушно вдохнул. «Задержи!» — Никитин задержал. «Пей!» Никитин сделал несколько глотков. «Выдыхай!» Никитин закашлялся. «Нюхай!» Федя достал из кармана пыльный кусок огурца, сунул под нос Никитину, подержал и положил обратно в карман. «Ну как? Разлилось?» — заботливо спросил Федя. Никитин прислушался к себе. «Разлилось неуверенно», — сказал он. «Может, еще сбегать?» — предложил Федя. «Спасибо, не стоит. Вообще-то я не пью», — сознался Никитин. «Я тоже. Нет, правда. Это я только сегодня для храбрости. В суд, что ли, вызывают?» «Да нет. Представляете, ее окно прямо против моего окна, и вот ночь, звезды, и она играет из щелкунчика танец феи дроже. Никитин стал перебирать в воздухе, пальцами показывая, как она играет. «Вот и у меня дроже, сказал Федя. «Давай еще бутылку возьмем». «Сейчас подумаю». «Подумай», — согласился Федя. «Нет, не надо, все». Никитин решительно рассек рукой воздух. «Не боюсь. Вот сейчас встану и пойду». «Куда?» — не понял Федя. «К ней? В гости?» — уточнил Федя. «В гости». «А что ж с пустыми руками? Надо бутылочку купить». «Идея! Бутылочку и банку шпрот!» Федя усовершенствовал идею. «Духи!» — растолковал Никитин. «Как же я сам не догадался!» Перед прилавком парфюмерного магазина стояла одна только женщина. Но Федя, не умеющий ждать в очередях, отодвинул ее плечом. «Простите!» — извинился он. «На самолет опаздываем!» Женщина посмотрела на Федю в вегоневой старушьей кофте, потом на Никитина в изысканном замшевом пиджаке, и на ее лице проступили следы усилий. Видимо, она пыталась объединить этих двоих в одну компанию, но у нее не объединялась. Женщина пожала плечом и отошла от прилавка. «Скажите, пожалуйста, какие у вас самые лучшие духи?» — спросил Никитин у продавщицы. «Тройной бери, тройной!» — подсказал Федя. «Клема пятьдесят рублей!» — ответила продавщица. «Сколько?» — не поверил Федя. «Пятьдесят!» — невозмутимо повторила продавщица. «Что? Да за такие деньги я сам в коробочку залезу!» «Вряд ли купят!» — усомнилась продавщица, оглядывая Федю с ног до головы со спортивных кет до потертой макушки. Вам платить или в кассу? спросил Никитин. В кассу. Никитин подошел к кассе. Федя устремился следом. Не балуй ее, Женя, не балуй. Она тебе потом на голову сядет, бери тройной. Все из одной бочки, поверь. Она арфистка, произнес Никитин и поднял палец. «Артистка!» — с пренебрежением повторил Федя. «Знаю я их. Им черную икру и бриллианты подавай. А где ты ей бриллианты возьмешь? Ты кем работаешь?» «Математик. И я математик. Вот и считай». Никитин тем временем расплатился, отдал чек и получил клема в изумрудной коробочке. Федя понял, что дело сделано, и уже ничего нельзя переменить. «Красиво», — похвалил он, — «обмыть надо». Ресторан «Гавана» был оформлен изнутри всевозможными циновками, деревяшками с учетом латиноамериканского фольклора. Сплошные экзотические занавески полностью скрывали широкий Ленинский проспект за окном, и у Никитина было впечатление, что он не в Москве, а в Гавани. Певица за окном пела «Бесам и муча», «Что значит «целуй меня, девушка»?» «Сколько прекрасного заложено в людях!» — философствовал Никитин. «Взять хотя бы нас, ведь мы же совсем не знакомы». «А как вы ко мне отнеслись? С каким чувством?» Федя скромно подвинул Никитину тарелку с салатом. «Или вот», — продолжал Никитин, поставив локоть в тарелку, «Валерий Феликсович, член-корреспондент». член четырех королевских обществ. Я его спрашиваю, подходит галстук? А он мне пиджак дал. А почему? Потому что он по-настоящему интеллигентен. Ведь что такое интеллигентность? Это не количество знаний. Сейчас все все знают. Настоящая интеллигентность — это доброжелательность. «Каждый человек прекрасен до тех пор, пока он не докажет себе обратное. Вот мы с вами в сущности не знакомы, а вы проявили ко мне доброжелательность. Время теряете, слушаете меня, потому что вы по-настоящему интеллигентный человек». «Я такой», — согласился Федя. «А этот жлоб собака, собака, значит, из стакана, а люди прямо из бутылки». «Не люблю я таких людей, не уважаю. Я тоже!» — легко согласился Никитин и выпил половину фужера. «И начальник твой жлоб!» — разоблачил Федя. Всучил пиджак, а теперь всю жизнь попрекать будет. Ну что вы, он не будет глазами. Федя слегка вытаращил свои глаза. Так и будет все время показывать. Я тебе пиджак дал, я тебе пиджак дал. Вот я у Петровича трешку взял, говорю, с получки отдам. А он говорит, можешь не отдавать. Но я и не отдал. Так он мне теперь глазами все время... показывает, что я ему должен спасибо говорить. Фу, знал бы, отдал бы. Вот так и начальник твой. Он не такой, заступился Никитин. Не такой, передразнил Федя. Что же он тебе пиджак-то с пятном дал? Где пятно? Никитин стал себя оглядывать. А вот на локте действительно было совсем свежее влажное пятно. А раньше не было. — удивился Никитин. — Что же делать? — Можно вывести. успокоил Федя. — Спиртным надо. Федя взял салфетку, окунул ее в фужер с портвейном и потер салфеткой рукав. Пятно из бледно-серого стало темно-коричневым. — Вот, высохнет, ни нифига не будет, — заметно пообещал Федя. И здесь немножко Никитин показал пятнышко возле кармана. Федя замыл и там. «Я тебе друг?» — спросил Федя. «Друг?» — Никитин убежденно кивнул головой. «Так вот, слушай меня. Отдай-ка ты ему этот пиджак. Пусть он им подавится!» «Правильно!» — согласился Никитин. «Надо сейчас же вернуть, а то вдруг запачкаю». «Официант!» — Федя щелкнул пальцами в воздухе, как кубинец. «Бутылку крепленого и банку килек с собой». Друзья подошли к подъезду. Никитин еще раз при электрическом свете осмотрел пиджак. На нем горели размытые, почти черные пятна, похожие очертаниями на контуры Каспийского моря. «Все равно видно», — огорчился Никитин. «Не высохло еще», — успокоил Федя. «Высохнет, нифига не будет заметно». «Знаете что, Федя, а может быть, вы отнесете?» — попросил Никитин. «А то мне как-то... Вы скажите, что я заболел, а это обязательно высохнет, и поблагодарите, а?» Лицо Никитина приняло мучительное выражение. «Давай», — легко согласился Федя. «А куда нести?» «Третий этаж, возле лифта, справа». Федя взял пиджак и пошел в подъезд. Лифт не работал, и Федя отправился пешком. Он шел и считал лестничные пролеты за этажи. Третьим этажом у него оказался второй. Федя позвонил в дверь возле лифта. Открыла бабушка в платочке, маленькая и уютная, похожая на лесного человечка. «Академик дома?» — спросил Федя. «Какой академик?» — не поняла бабушка. «Ну, мужик твой!» «Нету!» «На, держи!» Федя протянул пиджак, Женька прислал. «Чего это?» «Чего?» — передразнил Федя. «Слепая, что ли?» «Пиджак. Высохнет, нифига не будет заметно. Премного благодарны». Федя сунул в ей в руки пиджак, а Женька гриппом заболел, на больничном сидит. Так что спасибо. Никитин стоял на том же самом месте, где он только что расстался с Федей, и смотрел... «На Наташина окно. Окно светилось золотисто-оранжевым светом, как спелая виноградина на солнце, и казалось, что там течет совсем другая жизнь, чистая, невинная, исполненная высокого смысла. Никитин смотрел на окно и испытывал острое чувство, торжественное и щемящее одновременно». Он никогда прежде не знал в себе такого чувства. Правда, и таким пьяным он тоже никогда не был. Появился Федя. «Все!» — с удовольствием сказал он. «Отдал!» «А он чего?» «А его нету!» «Я его бабе отдал!» «Ну и дур же он себе нашел!» «А где бутылка? Выпил?» «Ну что вы!» «Вот она!» Бутылка стояла на асфальте возле ног Никитина. «А вот Наташа!» Никитин показал на окно. Федя из вежливости посмотрел по направлению пальца. «Слушай, а может, Нюрк позовем?» — обрадованно предложил Федя. «Посидим, попоем, твоя поиграет, а моя попоет». «Давайте в следующий раз. А сейчас, вы понимаете, я с Наташей не совсем знаком и приведу с собой еще двух совершенно посторонних людей. Это неудобно». «Можно и без Нюрки!» – не обиделся Федя. «Нет, Федя, все равно неудобно!» – мягко и настойчиво возразил Никитин. «Большое вам спасибо за все! До свидания!» Никитин повернулся и пошел. «Жень, постой!» Федя подбежал к нему и стал на его пути. Никитин остановился. «Жень, я тебе друг, друг!» «Так вот слушай меня, не ходи!» «А она тебя обженит!» «От зуб даю обженит!» «И очень хорошо!» — Женя! — Федя приложил руку к сердцу. — Я старше тебя, у меня опыт. Я уже про эту бабу все понял. Я тебе все про твою жизнь могу рассказать. Ты с работы вернешься, устал как черт. Так она тебя домой не пустит. Приведешь товарища, сядешь поговорить, так она нос воротит. Детей от тебя будет прятать, будто ты Гитлер. А еще я тебе скажу. «Она на тебя в прокуратуру на принудлечение подаст. Не ходи, Женя, мой тебе совет, не ходи!» «Она не такая», — возразил Никитин. «Она нам обрадуется. Мы сейчас придем и скажем. Здравствуйте, нам без вас одиноко». Она скажет, «А мне без вас». Мы скажем, «А мы вам духи принесли, подарок из Франции». фига мы ей принесем». отредактировал Федя. «Духит в пинжаке остались. Ты же их в пинжак засунул». На сей раз Федя звонил в квартиру Гусаковых, и на сей раз ему отворила Изабелла в вельветовых брючках. Изабелла серьезно отличалась от бабушки в платочке. Она текла... в совершенно другом возрастном коридоре и совершенно другого хотела от жизни, но Федя не заметил никакой разницы. «Опять я», — сказал он, — «там в пинжаке Женька духи забыл. Принеси, пожалуйста». «Какие духи? Какой Женька?» Изабелла с недоумением глядела на Федю, ну, который гриппом заболел, я же тебе говорил. «Давай неси, пожалуйста, а то нас там баба ждет». ничего не понимаю созналась изабелла я вас первый раз вижу может скажешь что я тебе пинжак не давал не давали ясно мрачно сказал федя повернулся и побежал вниз по лестнице изабелла пожала плечом закрыла дверь и прошла в комнату гусаков сидел за столом и печатал на иностранной машинке кто там спросил он не отрываясь от дела то ли пьяный, то ли ненормальный, в дверь снова позвонили. «Опять», — сказала Изабелла, — «иди сам открывай, я его боюсь». Гусаков снял очки, положил их на стол и неторопливо пошел навстречу незваному гостю. Отворил дверь. В дверях стоял Никитин, всклокоченный и без пиджака. Галстук был круто сдвинут на бок. Рубашка вылезла из штанов. Из-за его плеча выглядывал плюгавый мужичок. Были видны только его кепка и один глаз. «Женя?» — удивился Гусаков. «А говорила, не дома?» — уличил Федя Изабеллу. «Все время врет». «У меня к вам серьезный разговор, разрешите?» — спросил Никитин. «Ну, вообще-то я занят». «Мы на секундочку», — пообещал Никитин. «Пошли, Федя». Все вошли в комнату. Диковинные ключи не произвели на Федю никакого впечатления. «Ну так слушаю вас», — сказал Гусаков, садясь в глубокое кожаное кресло. «Товарищ академик», — начал Федя, — «я вашей супруге отдал пиджак». «Вот он, свидетель!» — показал на Никитина. «А она говорит, что я ей ничего не отдавал». «Не понял?» Гусаков нахмурился. «Какой пиджак?» «Ваш! Ваш, Валерий Феликсович!» — вмешался Никитин замшевый. «Тот, что вы мне дали. Там в кармане мы забыли духи, а нам сейчас без духов нельзя». «Господи! Ну какой пиджак? Какие духи?» — возмутилась Изабелла. «Что ты их слушаешь? Неужели ты не видишь, что они оба пьяные в зюзю?» «Видал?» В свою очередь возмутился Федя. «Значит, я, по-твоему, пинжак этот себе взял, а куда я его дел съел?» «В карман положил». Федя вывернул карман. Оттуда вылетел полтинник, который Федя выручил за стакан. Федя нагнулся, стал искать деньги. «Подними ногу», — велел он Гусакову, — «зачем?» «Жень, скажи ему, чтоб поднял. Он на деньги наступил». «Вот ваши деньги!» Изабелла подобрала с пола монету и брезгливо швырнула Феде. «Тоже зажать хотели!» — заподозрил Федя, пряча полтинник обратно в карман. «А ну-ка, давай убирайся отсюда!» — велел Гусаков Феде. «Не то я сейчас милицию вызову». «Вызывай!» «Давай разберемся!» — самолюбиво согласился Федя. Обернулся к Никитину. Видал? Дело шьют! «Валерий Феликсович, Изабелла Петровна!» — строго сказал Никитин. «Вы меня извините, конечно, но вы оскорбляете достоинство человека, достоинство моего друга, и я протестую!» «Женя, иди домой и проспись, а завтра поговорим!» — посоветовал Гусаков. «Валерий Феликсович, когда мне спать и где мне спать, это мое личное дело, и если ты мой начальник, то это не дает тебе права вмешиваться в мою личную жизнь, понятно, Валя?» «Так я сейчас вышвырну вас обоих», — Гусаков встал. «А вот они!» — беспечно заметил Федя и ткнул пальцем в раскрытую дверь. «Ну-ка, иди сюда!» Он поманил Изабеллу. Изабелла, растерявшись, пошла за Федей. Гусаков за женой, Никитин за Гусаковым. Все вошли в спальню. На трюмо среди косметики стояла изумрудная коробочка-клема. «Наша?» — спросил Федя. «Наша!» — опознал Никитин. А говорила, «не брала, без Ты же и твои глаза! Упрекнул Федя, открывая коробочку. Флакон был начат. О! Отпила уже, но ну, ничего, водой дольем пошли. Федя конфисковал духи и пошел из дома Гусаковых. В дверях он обернулся и сказал Изабелле с беззлобной укоризной, старуха уже, а врешь, как сивый мерин. «До свидания!» — великодушно попрощался Никитин. Они вышли и закрыли за собой дверь. Гусаковы стояли некоторое время в растерянности и просто не знали, как себя вести. «Так», — проговорил Гусаков, — «что ты на это скажешь?» «Все нормально», — спокойно проговорила Изабелла. «Что именно ты считаешь нормальным?» — не понял Гусаков. «Никогда не надо делать добрые дела». Еще ни одно доброе дело не осталось безнаказанным. Друзья вышли из подъезда и решительно зашагали к дому напротив. «Жлоб он и есть!» — подтвердил Федя свои предположения. «Ничего, завтра я с ним поговорю», — пообещал Никитин, — И вдруг на ровном месте всем телом грохнулся в лужу. И в это же самое время испуганно завизжала маленькая косматая собачонка. Дело в том, что Никитин запутался в поводке, невидимом в глубоких сумерках. «Смотреть надо», — строго сказал хозяин, обидевшись за собаку. «Пойдем, Джек». Джек затрусил за хозяином, потом оглянулся. «Мяу!» сказал Никитин Джеку. Джек ничего не понял и с удивлением посмотрел на своего хозяина. Хозяин недоуменно пожал плечами. Никитин поднялся и провел рукой по рубашке, пытаясь стереть грязь. Упал, растерянно сказал он. А как же я теперь пойду? Замыть надо, посоветовал Федя. Пойдем к Витьку. Он тут рядом в котельной работает. Наташа стояла и смотрела в окно напротив. Окно было темным, Наташе казалось, будто в ней самой тоже выключили свет. Сосед, напротив, не пришел, как она полагала, потому что отвлекся на более высокую идею и забыл про такое незначительное событие, как Наташа. Сосед, напротив, как ей казалось, был молодой Циолковский или молодой Ломоносов, только без парика с косичкой и тощий. Он, наверное, изобрел ракету или готовил открытие, которое со временем должно было перевернуть все человеческие возможности, но это со временем, а сейчас он был молод, жил в однокомнатной квартире, пил по утрам молоко из пакета, а по вечерам сидел, подпершись и смотрел на звезды. Все знакомые молодые люди, которых она встречала, и знакомые ее знакомых, были направлены на какие-то разовые радости». Они пили водку, незамысловато веселились и, казалось, не думали о том, что будет завтра и послезавтра. Их жизнь не была освещена перспективой дела, перспективой любви. День прошел, и ладно». Наташа этого не понимала. Она постоянно к чему-то готовилась. То к вступительным экзаменам, то к выпускным. Сейчас она готовилась к конкурсу, и от этого зависела вся ее будущая жизнь. Во всяком случае, половина ее будущей жизни. А другая половина зависела не от нее. И это было очень тревожно. Наташа подошла к телефону, набрала сто. Равнодушный женский голос проговорил Двенадцать часов ровно. Этот голос был совершенно равнодушен ко второй половине Наташиной жизни. Она вздохнула, подошла к дивану и сняла с него поролоновые подушки. И в этот момент раздался долгий, торжествующий звонок в дверь. Наташа вздрогнула, торопливо поставила подушки на место и побежала в прихожую, отворила дверь. Перед ней стояли трое — Никитин, Федя и Витек, друг Феди из котельной. «Ребята, а вот это и есть Наташа!» — громко представил Никитин. «Очень приятно! Витек, Друг Феди степенно протянул руку. «Надо отметить, что Витьку было лет под шестьдесят!» Федя Познакомился Федя. «Пошли, ребята!» — пригласил Никитин и первым пошел в квартиру. «Наташ, а где тут у нас кухня?» Наташа стояла в прихожей и с недоумением оглядывала пришельцев. Никитин сам набрел на кухню, подошел к раковине, открутил кран, потом подставил под кран клема, налил туда воды, закрыл крышку, отнес Наташе. «Это вам!» Галантно преподнес Никитин подарок из Франции. Наташа растерянно взяла подношение. «Проходите!» — пригласил ее Федя. Наташа прошла в свою комнату. Мужчины уселись за стол. Федя поставил бутылку и кильки. Витек вытащил нож и стал открывать консервы. «Наташенька!» «Рюмочки, пожалуйста!» — семейным голосом попросил Никитин. Наташа стала доставать из серванта хрусталь. «Маленькие!» — недовольно заметил Федя. «Чашки давай!» Наташа поставила на стол рюмки и чашки. «Садись!» — велел ей Никитин. Наташа присела на краешек стула. «Ты любишь кильки?» — спросил Никитин. Наташа неуверенно кивнула. «Видишь?» Никитин обернулся к Феде. «А ты говорил, икра, бриллианты, друзья!» Он поднял чашку. «Я хочу выпить за Наташу. Этот человек никогда не будет прятать от меня моих детей и воротить нос от моих друзей». Мужчины дружно выпили. «Разлилось!» С удовольствием отметил Федя. «Наташ, сыграй что-нибудь!» «Вот эту!» — предложил Витек и сам запел Все друзья смеются надо мною, разлучить хотят меня с тобою. Ради счастья своего возле дома твоего целый день, родная, ошиваюсь. «Люблю музыку!» — растрогался Федя. «Сыграй, Наташка, сыграй!» «Протестую!» — заявил Никитин Наташенька. «Не подходи к арфе!» «Я тебя к ней ревную, я ее разобью, выкину в окно. Лучше вы, ребят, спойте, а мы потанцуем». Федя и Витек глубоко вздохнули и закричали песню, трогавшую их души. «Для тебя теперь пойду учиться, стану я районным фельдшерицем». «Будь же ты уверена в искренней любви моей, жизнь моя загублена тобою!» Никитин поднялся и галантно склонился перед Наташей. «Разрешите?» Светило солнышко, за окном пели птички, чуть колыхались под легким ветерком тюлевые занавески. Никитин открыл глаза, увидел солнышко и занавески, и голую ступню... «Перед собой». Сбоку к щиколотке был привязан номерок. Это была его собственная нога. Никитин сел, потряс головой. Увидел против себя еще одну ногу с номером. Она принадлежала Феде. Кроме них в комнате было еще человек двенадцать, и все с номерками. «Где я?» — тихо спросил Никитин. санатории!» — хмуро отозвался Федя с неодобрением, глядя на Никитина. «В каком санатории?» «В вытрезвителе, слепой, что ли!» Федя был явно чем-то недоволен. Никитин узнавал его с трудом. Он почти не запомнил Федю и сейчас вспоминал его как незнакомого человека. И было непонятно, почему этот незнакомец так невежлив». — А зачем? — спросил Никитин. — А затем? — огрызнулся Федя. — Нафига ты арфу в окно выкидывал? Это ж тебе не лайка, она десять тысяч стоит. — Кто выкидывал? Я? — А кто ж я, что ли? Теперь мне на работу напишут. Общественность прорабатывать будет, имя трепать. Не умеешь пить, так не пей. «Не люблю я таких людей, не уважаю!» Прошел год. У Никитина с Наташей родился мальчик, и в этой связи к ним приехала жить теща. Никитины обменяли две своих однокомнатных квартиры на одну трехкомнатную и поселились в Наташином доме двумя этажами выше – Арфу починили, но играть было некогда. Ее разобрали и сунули на антресоли. Мальчик рос кудрявым и толстеньким, как Амурчик. Теща оказалась тихая и услужливая. Никитина повысили, он получил место Кошелева. И вокруг него даже образовались свои подхалимы. Все складывалось замечательно, куда лучше. С прежним не сравнишь. Но время от времени, когда... Все ложились спать. Никитин выходил на кухню и оттуда глядел на свое окно. В его прежнюю квартиру переселился фотограф-любитель. Все стены были завешены фотографиями, а на полу сохли свежие снимки. Некуда ногу поставить. Возле окна на столе стоял увеличитель. В нем горел красный свет. Никитин садился на табуретку, клал руки на подоконник, голову на руки... и, подолгу не отрываясь, смотрел на теплый красный огонек, который мигал, как маленький маяк в ночи. Входила Наташа и спрашивала, «Ты чего?» Никитин вздрагивал и отвечал, «Ничего, просто так». И в самом деле ничего, просто так. Кошка на дороге. На завтрак давали сосиски с тушеной капустой, пшеную кашу, пончики с повидлом. Кофе с молоком, кусочек масла на блюдце. Официантка Лида составила с подноса все сразу, чтобы не заставлять ждать. Ласково улыбнулась и ушла. Климов оглядел тарелки и оценил ситуацию. Перед ним на столе стоял его дневной рацион. Кашу следовало бы съесть утром, сосиски с капустой днем, а пончики вечером. и этого вполне достаточно сорокалетнему человеку с избыточным весом ведущему малоподвижный образ жизни но у климова с детства установилась привычка расплачено надо есть привычка осталась от голодного послевоенного детства от нужды в семье когда едва сводились концы с концами но детство и нужда давно кончились климов пребывал в среднем возрасте и полном достатке. От возраста и достатка он располнел, и когда надевал модные вельветовые джинсы, то приходилось подтягивать живот и только после этого застегивать молнию. Живот получался плоский, но зато выпирал желудок, пуговицы на рубашке едва сходились, и получалось, что рубашка была плотно набита климовым. Отправляясь в санаторий, Климов поклялся себе, что будет худеть: мало есть и много двигаться. И сейчас, поглощая пончик, он испытывал противоречивые чувства: с одной стороны, неужели у него мужчины с высоким интеллектом, публикующего научные статьи в научных журналах, не хватает силы воли отодвинуть пончик, встать и уйти? А с другой стороны, что такое пончик? Сначала люди сеют хлеб. Это называется посевная. Потом люди убирают хлеб. Это называется уборочная. Потом свозят зерно на мукомольный завод и там производят муку. Но это полдела. Люди собирают яблоки круглый, плод земли и солнца. Грузят их в ящики, везут на консервный завод, где из яблок делают повидло и сортируют его в банки. Далее мука и повидло попадают к повару И он все сегодняшнее утро лепил пончики с повидлом и кипятил их в растительном масле. Если разобраться, какое огромное количество труда, и стоит ли пренебрегать этим, и ради чего. Ну, что изменится, если Климов, скажем, похудеет за срок на три килограмма? Ничего не изменится». Это будет тот же самый Климов, только без трех килограммов. Никто даже не заметит. А если даже кто-то заметит и спросит, «Толя, ты что, похудел?» А он ответит, «Да, я был на диете, не ел мучного и сладкого». Вот и все. Стоит ли затрачивать такое огромное количество труда во имя одной реплики одного полудурка или даже уважаемого человека? Пока Климов ел и размышлял, в столовую вошли его соседи по столу. Соседка справа была деликатная старушка, похожая на засушенного кузнечика. Говорили, что в прошлом это была важная персона, не то знаменитая балерина, не то жена какого-то крупного мыслителя, а, может быть, и то, и другое, и балерина, и жена. Но старушка сама ничего не рассказывала, а Климов не спрашивал. Его не интересовала чужая жизнь, если она не могла иметь к нему отношения. Старушка о себе ничего не рассказывала, хотя, может быть, ей и хотелось бы рассказать. Напротив и слева... Сидели Олег и Лена. Они были счастливы, и поэтому всегда опаздывали и к завтраку, и к обеду, и к ужину. Олег был здоровенный, как бурый медведь, и такой же сутулый. У него была манера постоянно острить и разговаривать форсированным звуком, как волк из «Ну, погоди!». И, глядя на Олега, Климов спрашивал себя, «Неужели ли так трудно заинтересовать просто собой?» Неужели для того, чтобы вызвать к себе интерес, надо говорить не своим голосом? Разве недостаточно быть только тем, что ты есть? А может быть, Климов просто завидовал, но не отдавал себе отчета? Лена была молодая, но не первая, пожалуй, второй молодостью, когда... все что должно было расцвести расцвело а кое что даже чуть чуть повяло это было не майское а июльское цветение красоты на ее открытой шее висели бусы цепи и цепочки вообще это было некрасиво но на ней красиво лицо ее чуть поблескивало от крема было видно что она бережет кожу А на Климова, скажем, ей плевать с высокой колокольни. И, глядя на ее лицо без косметики, Климов представлял себе, что она его жена, и они завтракают вместе у себя дома. Эта мысль смущала его и заставляла вспоминать то, о чем он так хотел бы забыть. «А я все подмел», — сознался Климов соседям по столу. Утром это не страшно, — утешила старушка. Главное — не есть на ночь. «Есть надо помногу, но часто!» — сострил Олег и сам засмеялся своей шутки. Лена молчала, рассеянно глядя перед собой. Она пила чай и грела руки о стакан. Потом отломила кусочек хлеба от куска Олега. Она бессознательно хотела иметь к нему отношение всегда и во всем. После завтрака Климов отправился гулять, чтобы израсходовать лишние калории. Гулять он не умел и не любил, потому что незанятый мозг устремлялся в воспоминания, в додумывании ситуаций, которые он не хотел бы додумывать до конца. Есть ситуации, которые полезнее не додумывать. Климов вышел с территории и отправился в лес, Из-за всех явлений природы, а точнее, из-за всего природного ассортимента, как то огонь, море, горы, степи и так далее, Климов больше всего любил лес. Когда-то в детстве друг Славка сказал, что деревья — это умершие люди, и может статься, что в лесу среди деревьев присутствует какой-то очень дальний родственник, живший еще во времена Ивана Грозного. Климов поверил. И верил по сегодняшний день. То есть он, конечно, знал, что это не так, но ведь никто не доказал обратного. Находясь в лесу, Климов чувствовал себя спокойно и умиротворенно, как будто приехал домой на студенческие каникулы. Лес мирил его с прошлым и настоящим. В лесу он не испытывал той сиротливой заброшенности, какую он ощущал, скажем, в вагоне метро. Наибольшее одиночество приходило к нему в скоплении людей, потому что этим людям не было до него никакого дела. У них была своя жизнь, а у него своя. Возле высокой сосны дорога разветвлялась на три рукава. Климов остановился, как русский богатырь, раздумывая, какую из трех дорог ему выбрать. И в это время из-за деревьев вышла кошка». Она была такая тощая и злая, что просто потеряла кошачий вид. За лесом стоял дачный поселок. Может быть, эта кошка всю зиму просидела в пустой даче, ожидая хозяев, а теперь обиделась и отчаялась и вышла на дорогу, прихватив все свое отчаяние и возмущение. Кошка подняла на Климова огромные глаза, еле умещающиеся на треугольнике морды, и принялась орать, не мяукать, а именно орать. Глаза у нее были желтые цвета древесных опилок с продолговатыми прорезями зрачков. «Че это она?» — удивленно спросил Климов у проходящей мимо бабы. «Жрать хочет», — спокойно пояснила баба, не останавливаясь. «Что же мне с тобой делать?» Вслух подумал Климов, и вслух же решил, ну ладно, пошли. Климов повернулся и зашагал обратно в сторону санатория. Кошка замолчала и двинулась следом. Не возле ноги, как собака, а следом. Она не собиралась заискивать и шла там, где ей было удобнее. Навстречу им вырулила машина с ручным управлением. В ней сидели инвалид с товарищем. Похоже, они выехали на воскресную прогулку. У них были лица людей, настроенных на удовольствие. Климов сошел с дороги, пропуская машину, и тут же провалился по колено. Кошка тоже сошла с дороги, легко ступила на нас. Она была такая тощая, что практически ничего не весила. Машина проехала мимо, фыркнув фиолетовым облаком, и в чистом воздухе сразу запахло городом. Подошли к санаторию. Возле корпуса Климов обернулся к кошке и сказал «Подожди я сейчас». Кошка села и стала ждать. Климов вошел в столовую и разыскал официантку Лиду. «У вас нет объедков?» — спросил он, обаятельно улыбаясь. «Кому?» — не поняла Лида. Там кошка, голодная, как собака. Климов достал из кармана рубль и переместил его в карман лидиного белого фартука. «Ой, да ну что вы, зачем?» — мило возмутилась Лида, но настроение у нее не ухудшилось. Она качнула головой, как бы осуждая Климова за мелочность и скрылась в недрах своего хозяйства. Через минуту вернулась и принесла небольшую кастрюлю с объедками. В кастрюле были каша, капуста, надкушенные пончики и даже несколько целых сосисок. Значит, кто-то умел себя сдерживать, хотя и платил за путевку полную стоимость без скидки. Климов вернулся к кошке, поставил перед ней кастрюлю, волнуясь и одновременно ликуя от предстоящей кошкиной радости. Но кошка никакой радости не обнаружила. Она деловито опустила морду в кастрюлю и не подняла ее до тех пор, пока все не съела и не вылезла кастрюлю до стерильной чистоты. Живот у нее постепенно набухал, как у комара, севшего на руку и пьющего кровь. Наконец, кошка извлекла морду из кастрюли и посмотрела на Климова. Зрачки ее из продолговатых стали круглыми. «Еще?» — спросил Климов. Кошка промолчала, продолжала глядеть. Климов снова пошел к Лиде, и она снабдила объедками. На этот раз Климов заметил, в кастрюле была преимущественно каша — Кошка тоже обратила внимание на это обстоятельство, но все равно принялась есть, наверное, впрок. Она была не уверена в завтрашнем дне и даже в сегодняшнем вечере. Из корпуса вышла старушка, соседка Климова. На ней была черная широкая шуба с квадратными плечами, похожая на кавказскую бурку. «Вторую кастрюлю ест!» — насмешливо восхитился Климов. «Она же лопнет!» — старушка удивленно раскрыла свои полудетские глаза. «Разве можно так перегружать голодный желудок?» Климов отобрал у кошки котелок и отнес его на кухню. Когда он вернулся, то увидел возле корпуса сестру-хозяйку Елену Дмитриевну. На ней был ватник, надетый поверх белого халата. В руках она держала стопку махровых полотенец. От этого ее спина была выпрямлена, а гордая осанка сообщала гордость всему ее существу. Как правило, люди, занимающие низкую ступеньку на престижной лестнице, любят показать свою власть. Это их способ самоутверждения. И Климов, публикующий научные статьи в научных журналах, был для сестры-хозяйки самый заурядный отдыхающий, даже хуже, чем заурядный, потому что он нарушил правила внутреннего распорядка. «Чья кошка?» — строго спросила Елена Дмитриевна. «Ничья?» «А как она сюда попала?» «Я принес», — сознался Климов и почему-то зарабел. «Значит, ваша?» «Ну, моя». «Не вздумайте оставлять ее здесь. Ее собаки разорвут». Климов вспомнил, что при санатории действительно пасутся две дворняги, одна без хвоста и обе без гордости. Собаки-попрошайки. После обеда отдыхающие выносили им куски и кусочки, и собаки преданно смотрели людям в руки и в глаза. Конкуренцию кошки они вряд ли потерпят. «И не думайте брать ее себе в номер», — предупредила сестра-хозяйка. «У нас в помещении животные запрещены». Сестра-хозяйка повернулась и пошла, выпрямив, даже выгнув спину, Климов вспомнил почему-то, что летом она делает себе салат из трав, которые растут под ногами, подорожник, крапива, стебли одуванчиков, корни лопуха. Эти травы знают животные, а люди их не едят. Люди едят только то, что сеют. И... Это большое заблуждение. В беспризорных травках есть жизненная сила, которая дает уверенность плоти, а плоть сообщает свою уверенность духу, ибо, как известно, в здоровом теле здоровый дух. Климов вздохнул, поднял кошку с земли, посадил ее на плечо и пошел обратно на развилку трех дорог. На развилке он снял кошку с плеча, поставил ее на дорогу и пошел в глубину леса. Кошка зашагала следом. Климов обернулся и сказал «Не ходи за мной, ты же все слышала». Он ускорил шаг, но кошка тоже ускорила шаг. «А ну иди отсюда!» Климов сделал свирепое лицо и затопал ногами, как бы побежал на кошку, хотя оставался на месте. Климов Прекратил бег на месте, повернулся и пошел. Кошка подумала и тоже пошла в глубину леса за Климовым, соблюдая, однако, дистанцию. Климов оглянулся и заключил. Ни стыда, ни совесть, а еще кошка. Отсутствие совести у одного рождает бессовестность у другого. Климов... Пошарил глазами вокруг себя, поднял с земли небольшой черный сук и метнул в кошку. Кошка отскочила, давая дорогу летящему предмету. Посмотрела на сук, потом на Климова, и в ее глазах легко было прочитать «Какой же ты подлец!». «И очень хорошо», — сказал Климов, и пошел дальше. В глубине леса, широким размашистым шагом, бежали два лыжника. Один в ярко-голубом, другой в ярко-оранжевом. Климов пригляделся. Это были Олег и Лена. Лена остановилась, стала ждать Олега, и, изогнув стан, опершись на палки. Ей, наверное, было радостно смотреть на него, приближающегося, огромного, оранжевого, как факел». А ему нравилось приближаться к ней, небесно-голубой на фоне заснеженного леса. Они улыбались друг другу, и морозное облачко витало вокруг их губ. Климов вспомнил свои лыжные прогулки. Обычно он одевался на лыжи, как на субботник, напяливая на себя самое распоследнее рванье, и в результате походил на пленного немца. Казалось бы... Ну и что особенного? Не все ли равно, в чем кататься? Но сейчас почудилась. Было упущено в жизни что-то, связанное с достоинством. Климов обернулся, кошки не было. Дорога переходила на лыжню. Идти по лыжне было неудобно, а возвращаться не хотелось. Не хотелось встречаться с кошкой. Все-таки их отношения были подпорчены. Климов вздохнул и побрел, как попало, время от времени глубоко проваливаясь в снег, медленно вытаскивая ноги. Неожиданно он выбрался к реке. Река была под снегом. В двух местах дымились две полыньки. Через реку по протоптанной тропинке шли два мальчика с портфелями, наверное, со школы, и, наверное, эта дорога была короче. Климов стоял и смотрел, как движутся две фигурки, черные на белом, как в немом кино. Снег сверкал под солнцем, мальчики шли навстречу своих жизни, необычной, может быть, судьбе, и не тяготились повседневностью. «Надо бы позвонить кому-нибудь», — подумал Климов, — «пусть приедут». А потом подумал, — «приедут из города и привезут с собой часть этого города, от которого я бежал». Те двое, как всегда, опаздывали, а деликатная старушка сидела на месте. Климов успел проголодаться и с удовольствием принялся за холодную закуску. «А где ваша кошка?» — спросила старушка. — Я ее обратно отнес, — ответил Климов, насаживая на вилку кусочек сардины с нежными оплывшими краями. «Куда — Куда? — не поняла старушка. — На дорогу. — Вы бросили ее на дороге? — удивилась старушка. — А куда я ее дену? — в свою очередь удивился Климов. — Что значит «дену»? Вы говорите о живом существе, как о вещи? конец второй дорожки третьей кассеты для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек